Глава 18 Сервий ушел, и батюшка не стал задерживаться. Перезагрузка кластера близка, значит, путь какое-то время будет свободен. Сектант дал выбор, не подозревая о третьем варианте. Паразит псевдоразумен, ему хватает ума на поддержание жизни, и он не хочет умирать. Будучи в институте, отец Дионисий сдружился с профессором Корниевым. С виду юношей, разве что прыщей не хватало, а опыт и образ мышления выдавали в хорошем смысле слова старика. Стикс вкупе с многочисленными опытами на протяжении нескольких десятилетий омолодили профессора. Безграничные ресурсы института давали возможность проводить опыты как угодно и на чем угодно. Можно сказать, это рай для ученого, а результаты выходили непредсказуемые, как в случае с двухкомпонентной вакциной от паразита. Первый компонент ослаблял его, второй же добивал. Изобретения полезные, но не имеющие смысла на стиксе. Если иммунный выжил после второго компонента, что бывало не всегда, он на короткое время становился невосприимчив к спорам. Естественно, ни о каких талантах речи уже не шло, им просто не откуда взяться. Защитными функциями организма заведует тоже паразит, которого теперь нет. Кому нужен недоиммунный, который может умереть от обычной простуды? Исследования в этой области прекратили бы, но появился неожиданный результат. На определенном этапе, до второй инъекции, грибок мобилизировался, создавая вокруг носителя некое подобие энергетического щита. На взгляд иммунного изменения минимальны. Кожа приобретает сероватый оттенок и заостряются черты лица. А в ситуации с зараженными все меняется кардинально. Даже высокоразвитые особи перестают обращать на него внимание. Тут мнения ученых разделяются. Одни утверждают, что твари считают их сородичами, игнорируя тот факт, что зачастую сильные подкрепляются за счет слабых. Другие придерживаются версии заболевания, то есть паразит в теле твари считает недоиммунного несъедобным, потому и игнорирует. Тогда в институте батюшка не придал этой защите особого значения. Его больше волновала результативность второй инъекции. А сейчас... Пробираясь по городскому кластеру, возлагал на нее большие надежды. Огонек еще горел. Именно так священник видел свой дар. Слабо, как тонкая восковая свеча. Придет момент, и она потухнет. Огню нужно топливо. Ослабленному паразиту необходим споровый раствор, который от судья противопоказан. Глотни он сейчас живчика, и все мучения на смарку. Он станет обычным, иммунным. Батюшка не собирался этого делать. Шаг за шагом, километр за километром, он будет идти и повторять, словно мантру, молитву, привязанную к дару. Он дойдет или погибнет. Сервий попал в этот мир, когда на земле был век паровых машин. Сын простого сапожника шел по стопам отца и в скором времени должен был занять его место. Но случился стикс, и пришлось учиться выживать как сетуют его современники, коих осталось немного. Раньше было легче. Твари слабее, люди умнее. Сервий же относил этот лепет к серии «Когда деревья были большими». Что сейчас, что пару сотен лет назад, разница только в технологиях. Иммунному уже не нужно таскать с собой здоровенный арбалет, есть противотанковое ружье. Можно не опасаться, что порох в мушкете отсыреет, потому что на плече автомат. Получается, что легче сейчас? Нет. Аппетиты иммунных изменились. Сегодня они охотятся на тварей, которых их предшественники обходили десятым кластером. Что касается талантов, подарков Стикса, никто не знает, сколько их было и сколько сейчас. Сотни разновидностей. От бесполезных, поначалу, до откровенно опасных. Апостол. Тот факт, что он священник, к тому же верующий, сыграл немаловажную роль. Появление этого дара не на шутку напугало братьев, некоторые даже намекнули, а не удавить ли по-тихому тогдашнего крестоносца. Отрицание — страшный дар, чья сила кроется в вере. Парадокс заключается в том, что справиться с этим даром может только глубоко верующий человек. Полный контроль над потребностями, годы самопожертвования — Шутка ли, если его крестник поверит, точнее сказать, захочет поверить, что твердь под ногами вовсе не земля, а илистое дно болота? Или, к примеру, стаб, на котором находится его враг, перестанет быть стабильным кластером и тут же перезагрузится? Вариантов великое множество. Все упирается в человеческую фантазию. Однако Сервий не поддержал предложение братьев по одной простой причине. Его крестник на такое не способен. Он даже рожок с мороженым в руках ребенка не станет представлять, потому что в его понимании это неправильно. И не надо ему ни золота, ни серебра, а жемчуг вообще от нечистого. Даже живец принимал по истощении. Надо ли говорить, что ни о каком сотрудничестве речи вообще не шло. Крестоносец пробыл в братстве три месяца, включил дар и ушел. Сервий не стал его догонять, хоть и имел возможности, довольствовался слежкой и редкой помощью. У него были планы на крестника. Дар подсказывал, что он понадобится в будущем, как оказалось, не в таком уж и далеком. Через несколько лет произошло то, чего очень долго ждали. Кластер с нулевой отдачей породил иммунного, что само по себе системная ошибка, а если говорить о его даре, то это как минимум сбой или издевка стикса. В глубине души сервис считал Улей одухотворенным, живым. И это, несмотря на многолетние исследования, доказывающие обратное. По сути уже не важно, издеваются над ними или просто древняя программа сбоит. Важно, что этим можно воспользоваться. Появился Зодчий. Кнут абсолютно независимый и столь же предсказуемый мальчишка. То, что он не будет сидеть на месте, Серви понял изначально. Поэтому и сделал внушение, направил, так сказать, в нужную сторону. Отдельным каналом подтолкнул крестоносца и принялся их сопровождать. Что удивительно, Сервию не пришлось помогать Кнуту. Тот справлялся со свойственной ему простотой. За исключением пульсаров. Развитие дара необходимо подогревать. И что же он имеет сейчас? Несмотря на удаление меток, местонахождение протеже известно. Но это не есть заслуга Сервия. Кнута вел кто-то еще. Третья сила. Это если брать в расчет крестоносца апостола. Кто-то настолько сильный, что не считает нужным скрывать свои намерения. Его бывший крестник следов не замечал. Мало он тут пожил. А для сервия это выглядело, как тень высоко летящей хищной птицы. Никаких пернатых в небе, само собой, не наблюдалось. Понятно, что это высокоразвитый дар. Но кто? стражилы или, как называют, рейдеры? Динозавры стикса? Сервий сомневался, что их интересует его изыскание. А если он ошибается? Кандидатов-то раз-два и обчелся. Слепой, художник и Харон. Два последних знахари, к тому же о них ничего не слышно, лет так 50. Значит, маловероятно. Остается слепой. Но этот старый аскет строит подземный стаб на юге. Несколько тысяч километров. Далековато даже для динозавра. При желании, конечно, можно... Однако братья утверждают, что с места тот не снимался. И что остается? Некто неизвестный следит за его протеже? А его ли? От осознания того, что он является чьей-то пешкой, сервий улыбнулся. Давно забытые чувства щекотало нервные окончания. «И интересно, что же будет в конце? Или, может, в начале? Клепан рассказывал мне про черноту, но это всего лишь слова. Такое чудо надо видеть самому. Тьма впечатляла чуждой красотой и казалась абсолютно непроницаемой. Вырастая из почвы неподвижным монолитом, чернота уходила вверх и на высоте нескольких десятков метров становилась серой и постепенно сливалась с небесами. Возникает вопрос, как тут пройти? Мне известно, что это возможно. Рейдеры ходят, и не только они. Могут и высшие зараженные, но недолго. Чернота пожирает тонкую электронику, портит оружие, а задержишься — убьет и тебя. Пройти можно, если знаешь, где узкие места или тропинки. Я не знал. Был вариант прыгнуть вверх, а затем в горизонт, но неизвестно, как далеко простирается тьма. Может, здесь самое широкое место. К тому же я не имел понятия, как чернота действует на дар. Рисковать не хотелось. «Проведем опыт». Я снял рюкзак и куртку, сложив поклажу под ноги, не растягивая боли, сунул руку в черноту. Сначала кисть, а затем и предплечье. Через какое-то время, минута две не знаю, я почувствовал легкую щекотку, словно кто-то касался меня кисточкой, постепенно увеличивая нажим. Еще через несколько минут рука начала зудеть. Я ее выдернул и, чуть запаниковав, принялся отряхивать — Конечность покрылась серым пеплом. «Вот же хрень!» Серая субстанция слетела, оголяя чистую розовую кожу. «Прекрасно!» Я открыл почти безболезненный способ эпиляции. «Отвалите, уроды!» — крикнул я, не оборачиваясь. Парочка топтунов, изображая патрульных, преследовали меня в последний час. Не решаясь приближаться к черноте, зараженные довольствовались лишь гневным урчанием и угрожающими прыжками на месте. В общем, пытались выманить меня доступными методами. «Не нарывайтесь мне!» — обернувшись, я погрозил им горным молотком. Урр! прозвучало заискивающе грустно. Удостоверившись, что условной дистанции не меняется, я повернулся к черноте. «Вернемся к насущному». По идее, если идти вдоль границы, можно найти проход. А время уйдет от нескольких минут до бесконечности. Вариант не подходит. Дружок задерживается, но нагонит обязательно, и чернота для него не помеха. А что, если использовать пряника? Собак все-таки. И дорогу ко мне нашел. Вопрос «нахрена ему это нужно?» я не поднимал. Собачьи мозги потемки. Так и поступим. Вновь скинув рюкзак, я посмотрел на зараженных. Придется разобраться. Присутствие твари будет отвлекать и смущать моего питомца. К тому же, завидев мелкого зверька, последние могут осмелеть. Прыжок, удар, возврат. В последние дни моя скорость значительно возросла, но я не наглел, использовал дары только в крайних случаях. Топтун, что отставал от сородича на пару шагов, рухнул и задергал ногами. «Не такие вы и тупые, раз удивляться умеете», — произнес я, ожидая дальнейшей реакции. Топтун покрутил башкой, выискивая возможную угрозу, а когда не нашел ничего подозрительного, повел себя как практичный сволочь, то есть плюнул на меня и занялся незадачливым приятелем. Ну и правильно похвалил я его. Когда сцена трапезы осталась далеко позади, я присел на корточки и выпустил пряника». Тот не задумывался над внезапными сменами ландшафта или не показывал виду. Покрутив головой, он принялся вылизывать мне руки, не издавая при этом громких звуков. «Хороший пес!» «Ну все, все! Теперь они чистые!» «Пряник!» «Как же тебе объяснить-то?» «Из живности у меня когда-то был кот!» «Кишка! Я его так и называл!» «Иногда он позволял себя погладить, затем от души наедался, вылизывал яйца и спал!» «Пряник не кот!» и даже не собака, а питомец. Я чувствовал его на другом, недоступном мне раньше уровне, не рискну сказать, что своим продолжением, но очень близко к этому. Им можно управлять, и непростыми командами, как хозяин с дрессированным псом. Неужели я осекся, заметив, что пряник неотрывно за мной наблюдает? Пес смотрел прямо в глаза. Хороший пес, кинул я пробный камень. Тихонько ответил тот. «Так-так-так, это может быть совпадением. Забеги мне за спину, потом вернись на место». «Ва!» Тявкнув, пряник склонил голову на бок. «Не все так просто. А если проводить его?» «Забеги мне за спину, потом вернись на место». Отдавая мысленную команду, я представил, как пес ее выполняет. И тот выполнил. Сделав круг, вернулся, радостно виляя при этом хвостиком. «Дело...» — догадка оказалась верной. «Догадка ли? Это же Стикс!» Решив отложить разбор полетов на потом, я занялся насущным. Зараженных пока не видно, виной тому чернота и, наверное, удача. Стоит появиться матерому элитнику, и мне придется попрыгать в прямом смысле этого слова. «Пряник, подойди поближе». До встречи с Хоном, точнее, Ракшасом, в голове была карта, а в мыслях цель. Последняя была мне подсажена. Очень хотелось знать, кем и зачем. К тому же дорога на запад казалась мне единственным верным решением — не назад же идти. Что касается карты, жаль, что пропала. Но у меня есть память. Я хорошо запомнил обширные черные кляксы. В то время было непонятно, непроходимый ли это лес или гиблое болото. Оказалось то и другое в Кубе. Зайдешь — заблудишься. Минут через десять потеряешь сознание. Дело в том, что чернота в моей памяти не была сплошной. Именно кляксы, между которыми присутствовали светлые области. Вот этот образ я и постарался передать питомцу. Все, что помнил. Но ввиду своего несовершенства воспользоваться не мог. Образ ускользал, как я не цеплялся. А пряник зацепил. Ваф! Ищи!» — скомандовал я. Пес рванул на юг, да так резво, что когти засверкали. «Полегче, пряник! Там могут быть зараженные!» — подумал я, прикрепляя образ элитника. Подействовало. Питомец остановился, озираясь. Пришлось успокаивать. Опять же, не словами. Образы. Так и пошли. Пряник чуть впереди, а я пытался разглядеть, чего там у него сверкало. Какие могут быть когти у карманной собачки? Проход нашелся спустя пару часов. За это время пришлось успокоить Рубера и побегать от элиты. Тот отстал, когда я спрятал пряника. «Уверен?» Пес возбужденно крутился рядом с ничем не примечательным участком черноты и даже порывался зайти туда. «Нет, дружок, давай-ка в рюкзак». Чернота убивает не только живых. Для оружия и электронных приборов это тоже полный швах. Так что все в рюкзак. И пряник поверх. «Не дай стикс облезет. Ходить мне потом с мелкой лысой собачкой». Не привык я оттягивать неизбежное, и поэтому, вооружившись ножом, шагнул в темное нечто. Мир тут же перевернулся с ног на голову, а покрытая черной пылью земля ударила меня по лбу. — Млядь! — ругнулся, откашлялся. — Как тут вообще ходить? — собственный голос звучал глухо, будто в вату. Небо внизу, земля наверху, все серо, мрачно, и съеденная накануне тушёнка просится наружу. И причина тому не пыль, которой я наглотался. Вестибулярный аппарат сбоил. «Извращенцы мне, уроды! Надо же было такое придумать!» Тихонько ругаясь, я встал на корячки, а затем и на ноги. Последнее действие удалось нелегко. Тело так и норовило завалиться, причем не вниз. Разглядев оставленные следы, я определился с направлением и пошаркал во тьму. «Должно быть, пряник нашел самое узкое место, глядя во тьму впереди». Очень хотелось в это верить. Верить собаке, способной читать мои мысли? Читает ли? Может, я сам все надумал? И теперь прусь, как дурак? Спокойно, без паники. Я поборол желание развернуться и бежать обратно. Пройдена большая часть пути. Хотелось в это верить. К тому же впереди маячило светлое пятно, а в нем угадывалось строение и что-то еще, чего здесь быть не должно. Я прибавил шагу, почти побежал. Лаванда. Горная лаванда. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Интересно очень. Додумать мне не дали. Ярчайшая вспышка, и все заканчивается. Что-то влажное и колючее щекочет мне затылок, обдавая приятной прохладой Серебристый серп луны показался из-за облаков, освещая верхушки вековых сосен. «Наших встреч с тобой». «Синие цветы...» В мозгу закралась мысль о нереальности происходящего. «Не может быть! Эту песню я слышал несколько месяцев назад. На свадьбе!» Сквозь музыку пробивались пьяные реплики и женский смех. да «Дамы, не стесняйтесь! Приглашайте кавалеров!» Голос тамады вывел меня из ступора. Приподнявшись на локтях, я понял, что лежу на мокрой траве недалеко от здания кафе. Щипки и протирание глаз ничем не помогли. Все осталось так же, как в тот злополучный день. Точнее, стояла глубокая ночь. В ярко освещенных окнах кафе танцевали парочки. Вот мелькнула дамочка. «Анька!» Я ж подскочил. «Артуриан, ну ты где шляешься? Водка стынет!» Из двери кафе вышел кореш Толян и направился ко мне. «Мой лучший друг, живой и здоровый!» Анька. Застольный знакомец Миха следовал за Толяном в обнимку с синим пиджаком. — А ты чего сбитый? — удивленно поинтересовался друг. Я автоматически поднял правую руку, и в свете луны блеснула цельнометаллическая труба. Выбросив ее словно заразную, я посмотрел на свою одежду. Костюм и брюки со стрелочками вместо опостылевшего камуфляжа. — Что же это? — приснилось, что ли? — А как же... Груз пережитых эмоций надавил на сознание, и я опять оказался на траве. — Друган, да ты нажрался! — Погоди, самогоночкой закидывался? — Без меня? — Толя, — голос Аньки. — Чего вы тут застряли? Сейчас молодых поздравлять будут. — Все, все, идем. Вот только алкаша одного на ноги поставим. Меня подняли, отряхнули и на слабо гнущихся ногах завели в кафе. Усевшись, как и тогда, рядом с Михой, я осмотрел зал. «Невозможно! Разве так бывает?» Родители Аньки и Таляна, родственники, друзья. Я знал почти всех и уже думать о них забыл. Несущественное прошлое, а неожиданный выверт сознания вернул их назад. Музыка затихла, парочки расселись по своим местам, все, кроме молодежи. Дождавшись полной тишины, они принялись поздравлять молодоженов. «Артурян, давай махнем! Чу, как не родные!» Миха протянул мне полную рюмку. «Ну, давай, и чтоб между этой и следующей даже пули не пролетело», — поддержал я. «Ха-ха! Хороший тост!» Медленно, из далекого-далека возвращалось хорошее настроение. Я уже начал верить в фантастические сны. «Хм! А что с водкой?» — выпив, я ничего не понял. «А что с ней? Водка как водка!» — ответил Миха, поставив рюмку на стол. «Нет, погоди!» Взяв початую бутылку, я принюхался к содержимому. Ничего. Даже водой не пахло. Что за приколы? Уже решив возмутиться, попробовал еще раз. Появился слабый запах, плавно перешедший в вонь ядреного пойла. Во! Ну-ка! Выплеснув содержимое первого попавшегося бокала на пол, я наполнил его водкой. Поднялся и, крикнув «За молодых!», выпил его залпом. Кто-то за соседним столом захлопал в ладоши, но я не обратил на него внимания. Как и в первый раз, это была не водка, даже не жидкость. Пустота. «Ну ты даешь, Артуриан!» — восхитился сосед. «Целый стакан, и все еще на ногах!» Усевшись на стул, я призадумался. «Если все произошедшее со мной — сон, то почему я трезвый? Прекрасно помню, как мы с Толяном, а потом и с Михой выпивали». За время моего так называемого беспамятства протрезветь нельзя. И этот фокус с водкой. Так меня же по голове стукнули. Ощупав затылок, я не обнаружил даже намека на шишку. Тоже приснилось? Тогда с какого момента? У доброй половины мужиков морды битые. Мимо прошел мелкий мужичок с разбитой верхней губой. Он кивнул мне и, криво ухмыльнувшись, пошел себе дальше. Этого я бил последним. Миха Столянам тоже пострадали, и я пару раз получал. Ощупав свой фейс, ожидаемо ничего не обнаружил. Несоответствие налицо. Заиграла музыка, продолжение лаванды, часть гостей оживилась. Я посмотрел на своего лучшего кореша, тот ответил улыбкой и направился ко мне. Я трезв, как стеклышко, со странным туманом в голове, будто смотрю старый фильм, финал которого забыл но мозг чувствовал некую неправильность и искал выход. Тут я кое-что вспомнил. Во сне, несмотря на окружающую теплую обстановку, были в том сомнения. В общем, когда я бегал от элиты, неудачно напоролся на торчащую ветку, штанина порвалась, а на ноге появилась неслабая ссадина. Штанина была целой, а вот под ней обнаружился полузатянувшийся шрам. «Нет, нет, нет!» «Это жестко! Ни хрена не сон!» «Давай махнем!» — предложил подошедший Толян. «Кажется, я из этого вырос. Предложение казалось примитивным. И не его это предложение, а мое собственное. Если быть точнее, той силы, что проецирует это представление, беря образы из моей памяти. А я лежу и подыхаю в черноте». Отодвинув Толяна, я посмотрел на гостей. «Исчезни!» Сказано было негромко, но услышали все. Каждый, кого я видел, посмотрел в ответ коротко брошенный взгляд и возврат к своим делам. Страшнее всего это скользнувшие по мне безразличие, Так обычно смотрят на муху в паутине. Взгляд был нечеловеческим. «Ну давай, друган!» Толик решил настоять. Повернулся Миха с полной стопкой, а в глазах пустота. Это знает то, что знаю я!» Но все ли? Выдернуло воспоминания о свадьбе и драке, но моя голова цела? Нацепила на меня парадный костюм, а ссадина, упущенная из вида? Это... Я не знал, как его или ее назвать. И если рот у твари... И тварили... Не придает значения мелочам. Все знания поверхностны. Голоса друзей, и знакомых, привычки, фразы, которыми мы обычно обменивались. И все. Неожиданно стало тихо. Я поднял глаза и увидел гостей. Они стояли по центру зала и смотрели на меня. Все, даже Толян с Михой, и взгляды были выразительными, нечто вроде настороженного интереса. Читает меня, как открытую книгу. Появились улыбки. Перед смертью отца я ходил к нему в больницу через день, а по возвращении домой всегда укладывался спать. Причина была простой и в то же время непонятной. Прибегая к отцу после уроков, я был полон энергии. Общался с ним, рассказывал, как прошел день, а, выходя из больницы, чувствовал жуткую усталость, будто пробежал с десяток километров. Заметив изменения в моем здоровье, тетя насторожилась. Начала задавать вопросы, сходила в школу, даже прогулялась со мной к отцу. И как-то вечером она меня огорошила. — Артур, дорогой мой мальчик, ты слишком открыт. Я не особо понял и тетя пояснила, как ей казалось, прописную истину. «Это же больница, Артур. Как ты не понимаешь? Людей там лечат лекарствами, но помогают не только они. Жизненная энергия. Она есть в каждом. У кого-то много, а у другого мало. А еще бывают вампиры энергетические», — внесла она ясность. «Эти люди выкачивают жизненные силы из других, даже не подозревая об этом». Сообразив, я спросил, «Не папа ли это?» Нет, мой мальчик, он такой же, как и ты. Скорее отдаст, чем возьмет чужое. Мне было жаль, что это не он. Закрывайся, Артур, хотя бы в больнице. Представь вокруг себя стены, можешь даже прозрачные, и никого не впускай. Как любой другой ребенок, я не придал словам тети особого значения. А очень скоро стало не до этого. Папа умер. Дорога в больницу была забыта на долгие годы. Но знание никуда не делось, всплыло в нужный момент. «Закройся, Артур. Представь вокруг себя стены. Даже показалось, что я видел тетяны глаза. Мысли — это все, что у меня осталось. Это ни хрена не сон. Я иммунный, настигся, а здесь чего только не бывает. Стены, говорите. А, пожалуйста!» Возникла и тут же пропала легкая рябь. Ничего не изменилось. «Почти». Получилось даже лучше. Я смотрел на мир сквозь прозрачную колбу. А мир смотрел на меня и, похоже, был не очень доволен. Улыбки пропали, впрочем, как и гости. Остался только Толян. Злобный, однако торжествующий взгляд говорил о том, что я никуда не денусь. Ну, это мы посмотрим. Прыжок. Картинка дернулась и осталась на месте. Тут облом. А что я еще могу? Карман не работает. Спирт тоже ничего не даст. Вспомнились слова Бодряка. «Пряник!» Толян ходил вокруг моего убежища, что-то при этом говоря. «Я его не слышал. Судя по злобной морде, он тоже. Пряник! Выручай!» Мысль закрепилась картинкой. Помнится, как-то он выбрался из кармана самостоятельно. Ничего не происходило, и стало закрадываться подозрение, что вряд ли произойдет. «Чего ты, собственно, хотел? Это видение или морок? Чем может помочь карманная собачка?» «Рев! Ух!» От неожиданно громкого рыка я полетел на пол, да с такой силы, будто рукой великана приложила. Окружающая меня действительность потускнела, а пол показался мягким. «Рев!» Последнее прозвучало на другом уровне, глубже моего понимания. Невидимый, неслышимый ветер пронёсся сквозь сознание и вытолкнул меня в мягкую черноту. — Вот же мятство! — матюгнулся я, откашлявшись. Чёрная дрянь была везде. Рот, нос, глаза — всё забито. А ещё появилось подзабытое чувство похмелья. «Пряник! — Пряник! — Вау! Пёс запрыгнул мне на грудь и принялся вылизывать чумазую морду. — Всё, всё, Пряник! Молодец! Гигиена подождёт! Ищи дорогу! Пес, приняв картинку, тут же спрыгнул и требовательно загавкал. «Встаю!» Кое-как перевернувшись, я встал на колени и осмотрелся. В глазах плыло, да и смотреть было не на что. Кругом чернота. Попытка встать на ноги успехом не увенчалась. «Веди, друг!» Скомандовав, я поплелся за псом, как есть. На коленках. К черту имидж!